7.5. Рождественские песни Болгар-Помаков. Рядом с пещерным храмом Рождества Христова на Фиоленте, внутри Георгиевского монастыря, находится святой источник, из которого вытекает ручеёк воды, сама гора, на которой находится пещера Рождества, частично сложена из белых меловых пород. В одном месте глыбы мела — «Откалываются и падают в море и гора там совсем белая». Все это удивительно напоминает описание места Рождества Христова в старинных колядных песнях болгар помаков собранных и записанных в XIX веке сербским ученым Стефаном Ильичом Верковичем и опубликованных им в 1881 году в книге «Веда славян». В песнях «Болгар-Памаков» многократно говорится о том, что Богоматерь родила Христа на Белой горе в пещере у ручья. Приведем некоторые отрывки этих очень интересных старинных песен в переводе «Н. Д Гостева» на современный русский язык. «Можно ли, Боже, нельзя ли, чтобы спустилась Золотая Матерь, чтобы спустилась на Белую гору» «Чтобы меня родила малое дитя, малое дитя молодого Бога». Песня 12 строки 37-42. Появилось золотое облако, золотое облако ясное, и закрыло золотую матерь, и спустилась она на землю. А как села у ручья, где сидел каледа Бог, забеременела матерь, забеременела коледою Богом, Песня 12 строки 103 113 завтра будет праздник праздник коляда в день коляда бог на земле на земле на горе три дня у ручья сидит у ручья на чешме на чешме на белом колодце песня 8 стихи 7 13 на гору мама поднялась на гору мама на белую где сидит коляда бог коляда Бог у ручья». песни 4, стихи 8-12. «Завтра будет мой праздник, праздник, каляда в день. Малые дети станут калядовать, ибо я спустился на землю, ибо я сидел на горе, на горе у ручья». песни 8, стихи 35-39. «Сидели три царя, три царя, три короля, сидели в пещере». Еще ничего не видели, не видели, не слышали. Пока не спустился святой ангел, в пещере ясное солнце. Святой ангел золотой таягой ударил золотой камень. И стекла студеная вода, стал золотой колодец. Воду пьет золотая матерь, воду пьет молодой бог, воду пьет книгу поет и учит трех царей, трех царей, «Трёх королей», песня 11 стихи 68-86, и так далее. Более подробно об исключительно интересных колядных песнях болгар-памаков, доносящих до нас множество важных подробностей тех далёких времён, а также о том, сколько усилий было приложено западноевропейцами в XIX веке, чтобы эти песни были навсегда забыты. И как все-таки благодаря Стефану Ильичу Верковичу они сохранились до наших дней? Смотри нашу книгу «Царь славян».